Еще до первой поездки за границу пётр велел разведать всякие еруды на Урале. Воротившись с кучей нанятых горных инженеров и мастеров, он, ободренный благоприятными поисками и опытами, показавшими, что железная руда давала чистого, доброго железа почти половину своего веса, построил в 1699 году на реке Невье в Верхотурском уезде железные заводы, на которые казна истратила 1541 рубль, да на наем рабочих собрано было с крестьян 10 347 рублей. Еще в 1686 году для потех Петра привозили в преображенское сотни тульских ружей мастера Демидова. Ему Петр в 1702 году издал не железные заводы, с обязательством ставить артиллерийские припасы, сколько понадобится. В 1713 году у Демидова лежало на складе в Москве с его заводов более полумиллиона одних лишь ручных гранат. При умеренных подрядных ценах Демидов так повел дело, что при императрице Анне сын его получал дохода с отцовских заводов более ста тысяч рублей. Около 900 тысяч рублей на наши деньги. Вслед за Невьянскими возникло на Урале много других казенных и частных заводов, которые образовали обширный горнозаводский округ. Управлением сосредоточено было в Екатеринбурге, городе, построенном на реке Исети, управителем уральских заводов генералом Гениным знатоком горного и артиллерийского дела и одним из благороднейших сотрудников Петра. Город был назван в честь императрицы Екатерины I. К заводам округа для работы и охраны от враждебных инородцев, башкир и киргизов, приписано было до 25 тысяч душ крестьян, к концу царствования Петра В Екатеринбургском округе находилось 9 казенных и 12 частных заводов, железных и медных, из которых 5 принадлежали Демиду. В 1718 году на всех русских заводах, частных и казенных, выплавлено было более 6,5 миллионов пудов чугуна и около 200 тысяч пудов меди. Такая минеральная добыча дала возможность Петру вооружить и флот, и полевую армию огнестрельным оружием из русского материала и русской выделки. После Петра осталось более 16 тысяч пушек, не считая флотских.